Глава восьмая Адель проснулась с большим трудом. Накануне ей долго не удавалось уснуть. Когда она спустилась в ресторан, Джереми уже доедал свой завтрак. «Давненько я так сладко не спал», — сказал он радостно. «Кстати, сегодня отличная погода. Сможем ехать с открытым верхом. Вы проголодались? Я вот проснулся зверски голодным. Попробуйте яйца. Они прекрасны. Прямиком с фермы. Буквально вчера из-под курочек. У меня в этом нет никаких сомнений». «Ничего общего с яйцами из магазинов, уж я-то знаю, о чем говорю». «Да ты вообще много говоришь», — проворчала Адель. «Может, и так я в хорошем настроении, а вот вы, видимо, не в духе. Но, по крайней мере, до тех пор, пока не выпью чаю». «Ладно, оставлю вас в покое, не буду навязываться», — сказал он, поднимаясь. «Сядь, пожалуйста, обратно, ты вовсе не навязываешься». «У вас все в порядке». Официантка поставила перед Адель чайник, и та сразу налила себе чашку чая, потом вторую. Джереми зачарованно смотрел на Адель. «Ты никогда не видел, как женщина пьет утром чай?» — улыбнулась она. «Видел, но не так, как это делаете вы». «А что, как-то не так держу чашку? Шумно пью?» «Нет, я совсем о другом. Даже не знаю, можно ли мне вам о таком говорить». Попробую, знаем. «Я думаю...» что вы очень красивая, вот. Лезть тебе совсем не к лицу, но спасибо за комплимент. Это не комплимент, я искренне. Комплимент вполне может быть искренним. Ты или действительно в отличном настроении, или у тебя странные вкусы. Я только что видела свое отражение. Ну, может, мы видим не одно и то же. Перебил ее Джереми. Мне бы не хотелось об этом говорить. Может, сменим тему? Вам неприятно, когда говорят, что вы красивая? Почему? «Эти твои почему сводят меня с ума?» «Разве плохо задавать вопросы?» «Нет, конечно, ты прав. Можешь задавать мне столько вопросов, сколько захочешь, но только давай больше не говорить о моей внешности, прошу тебя». «Хорошо, давайте о скучном. Нам еще долго ехать?» «Еще порядочно, так что пора в путь. В это время года дни короткие, а я не люблю ездить в темноте. Я заплатила за номера, не спорь, ведь это из-за меня ты провел здесь эту ночь». Джереми скорчил недовольную мину. Но возражать было уже поздно. Он открыл дверь, ведущую на парковку. «В следующий раз, Чур, я плачу», — сказал он, выходя. «Пообещайте мне, а то я дальше не поеду. Я напоминаю, что механик в дороге вам очень даже не помешает». Адель посмотрел на свою одинокую машину на парковке. «Ведь ты меня заверил, что сам ее проверял, и что она сможет еще месяц ездить без малейших проблем. Разве нет?» «А вот когда я вам сказал, что вы красивая, вы мне не поверили». Простите, конечно, но нельзя же верить только в то, во что хотите. Искренняя улыбка озарила лицо Адель. Она чуть не рассмеялась. «Да что я такое сказал?» — не понял Джереми. «Главное, не говори ничего больше. Поехали», — ответила Адель. Джереми опустил вверх машины, Адель села за руль, и Джулия завелась с первого же оборота. Было тепло, вдоль дороги тянулись сельские пейзажи. На повороте ветер сорвал с головы Адель платок. Джереми резко повернулся, чтобы поймать его, но ветер оказался проворнее. «Вы не остановитесь?» «Нет. Если он решил от меня улететь, тем хуже для него. Мне не нужен этот нелепый платок». «А что вам нужно?» «Сейчас или вообще?» «Все равно». «Да я и сама толком не знаю, что мне нужно. Зато могу тебе рассказать, что нужно нам всем. Об этом написал какой-то поэт. Я забыла его имя, но запомнила его слова». Мне они показались настолько верными, что я выучил их наизусть. Нам нужны истории о том, какой разной бывает любовь. Истории молодых родителей, которые в 4 часа утра счастливо смеются, потому что их ребенок наконец перестал кричать. История о мужском братстве и дружбе. Нам нужна история о тех, кто находит силы говорить о том, что очень важно для нас. Но мы не осмеливаемся рассказать об этом даже друзьям. Нам нужны истории женщин, которые полюбили и обрели, наконец, душевный покой. Нам нужны истории пар, которые живут вместе уже 13 лет, в которых один супруг приносит другому стакан воды еще до того, как он об этом просит. Нам нужно знать о том, что как бы эти супруги не спорили, какие ссоры не превращали бы их в спальню в поле битвы. Каждый вечер они возвращаются в общую кровать и, засыпая, мечтают вновь научиться любить друг друга как в первые дни их романа. Нам нужны истории людей, которые нашли друг друга в хорошие времена, и людей, которые повстречались в трудные времена. Нам нужны истории людей, которые любят друг друга спокойной любовью. И истории, которые начинаются со слов «Сначала я все потерял, зато потом». Нам нужны истории, рассказанные теми, кого мы любили, но были слишком далеко от них, чтобы сказать об этом. Нам нужны и наши собственные истории. Ведь если, глядя на себя в зеркало… И, видя все наши недостатки и наше упрямство, мы все же находим для себя несколько приятных слов. Значит, речь тоже идет о любви». Джереми задумался и следующий час ехал молча. Показался холм, на котором не росло ни единого кипариса. С тех пор, как они с Адель отправились в путешествие, Джереми чувствовал, как в его груди растет странное чувство. В какой-то момент Адель решила включить радио, Потянувшись к выключателю, она случайно задела колено Джереми, и он ощутил, что чувство, растущее в его груди, переполнило его. Время от времени Адель коротко посматривал на Джереми, как будто убеждаясь, что он все еще рядом. И каждый раз Джереми делал вид, что ничего не замечает. А когда взгляд Адели возвращался на дорогу, он с нетерпением ждал момента, когда она снова на него посмотрит. Через полчаса они выехали на Большую равнину. Оливковые деревья виднелись, насколько хватает глаз. Воздух был напоен ароматом ракетника. Джереми вдруг начал тяготить молчание. Неслыханное дело, хотя он всегда посмеивался над теми кто боится тишины и болтает о всякой ерунде. Просто чтобы не молчать. Он украдкой наблюдал за Аделью. Почему она улыбается? Уж точно не потому, что едет на похороны. Может быть, она просто в хорошем настроении? А может, это он что-нибудь сморозил? Джереми показал пальцем на холм без кипарисов, пока тот не успел скрыться из виду. «Смотрите, лысый холм!» Постарался он перекричать орущей во все горло певицу на записи. Наверняка был пожар, а деревья так и не выросли. Он хотел просто поболтать ни о чем, но Адель задумалась и, казалось, не слышала его. «А как это, играть в церкви на похоронах?» Вдруг спросила она. «Очень прибыльно. На похоронах люди дают намного больше чаевых, чем на свадьбах» и не ругают за фальшивые ноты удивительно правда удивительно что это все что ты можешь сказать по этому поводу жереми расхохотался простите но видели бы вы свое лицо когда я об этом говорил это было забавно ты надо мной смеешься немного на самом деле они все похороны одинаковые некоторые особенно берут за душу вообще с ума сойти как много смерть рассказывает о жизни например Можно много узнать по тому, сколько на похороны пришло гостей как они себя ведут, по их взглядам. А когда все собираются у могилы, почти всегда видно, кто скорбит по-настоящему, а кто нет. Звучат выразительные речи, полные громких слов, но порой лишенные настоящих чувств. А вот в молчании часто слышна самая глубокая боль. Вы что, боитесь ехать на эти похороны? С чего ты это решил? По этим вашим разговорам. Почему ты не веришь в Бога? Я сказал, что перестал в него верить. Это не одно и то же. Когда я был мальчишкой, у меня не было выбора. Мой отец никогда бы не допустил, чтобы было иначе. Он трудился и молился всю жизнь. Он не был великим кутюрье. Это был простой честный мастер. Всю жизнь он шил костюмы для других, а у самого был только один. В этом костюме его и похоронили. Отец любил мою мать, а она оставила его ради коров. Он умер совсем один, и самое ужасное это то, что в конце жизни он забыл, что такое счастье. Соблюдение поста ничего не меняет в жизни людей. Но это традиция, которая их объединяет. А я потеряла свою мать. Правда, она не умерла, решила уйти из моей жизни. Мне было 17 лет. Все мое детство мама без конца повторяла, что посвящает себя мне. Когда она решила, что я достаточно подросла, она оставила мне записку. И что там было? что я уже взрослая, и она мне больше не нужна. «Всем нужны матери», — возмутился Джереми. Ей, надо полагать, больше не нужна была дочь. «И тогда вы ушли из дома? А что еще мне было делать?» «Ясное дело — положить записку туда, где вы ее нашли, и сделать вид, что не заметили». Я была слишком горда. Но я не жалею в своем решении, ведь если бы я промедлила хотя бы один день, моя жизнь могла бы сложиться иначе, и тогда... Я никогда бы не встретила Джанни». «Но если так, то вы поступили правильно». «У тебя не слишком убежденный вид», — соронизировала Адель. «По правде говоря, я была так напугана. Я злилась на себя за эту слабость». «Вам было всего семнадцать, и вы только что ушли из дома. Вы были какой угодно, только не слабый поверьте. Вы просто об этом не догадывались. Мы многого о себе не знаем. Иногда бывает достаточно встретить нужного человека, чтобы узнать себя». — Ты прав. Ты еще этого не знаешь, но ты настоящий джентльмен. — Как скажете. Это ведь хорошо. — А теперь ты расскажи мне, почему ты сел на этот корабль. Джереми ответил, что у него не было никакого четкого плана, кроме главного пункта — отправиться в путешествие, а там как пойдет. Он всегда умел выпутываться. Не желая продолжать этот разговор, он быстро сменил тему. — А зачем вы зажгли свечи? когда мы были на колокольне. Там же есть электричество. Я видел провода на балках. Если включить свет, в кабинете приходского священника сразу загорается маленькая красная лампочка. А мне не хотелось выдавать наше присутствие. Эти свечи всегда там, даже после того, как провели электричество. Такова старинная традиция. На протяжении веков мастера ухаживали за часами по ночам, пока люди спали. Не случалось работать, как они при свечах. Весь механизм... Выглядит иначе и словно дышит, наверное, из-за игры теней и бликов. Механизмы дышат, а мастера за ними ухаживают. Вы говорите о часах, как если бы они были живыми. Я верю в то, что они живые. Так же твердо, как иные верят в Бога. Ответила Адель. Об этом та история, которую вы мне хотели рассказать? Нет. Речь не об истории, а о легенде. Она рассказывает, что великие часовщики сумели разгадать тайны Времени. Восемь из них, самых талантливых, разработали астрономические часы, особые детали которых, расположенные в определенном порядке, могли замедлять и даже останавливать время. Великие часовщики потратили годы, чтобы собрать и отрегулировать этот механизм и использовали его впервые в 1627 году в Зальцбурге. С наступлением ночи они, наконец, запустили свои астрономические часы и стали наблюдать колокольни за тем, что происходит. Несколько мгновений спустя они с удивлением заметили, что люди лошади повозки замедлили свое движение. Они двигались все медленнее до тех пор, пока вовсе не застыли. Это зрелище восхитило и напугало великих часовщиков. Они спустились с колокольни, чтобы вблизи увидеть результаты своих трудов. На углу улицы один из них заметил молодую женщину, зависшую в воздухе, как будто она выпала из окна. Он позвал других часовщиков, Они подхватили девушку и затем уложили в постель. На ночном столике они нашли прощальную записку, которую девушка оставила после того, как жених разорвал с ней помолвку. Часовщики продолжили путь, счастливы, что спасли жизнь, уверенные, что изобрели средства избежать многих трагедий. Понемногу время вступило в свои права. Люди начали двигаться, сначала медленно, а потом все стало как раньше. Казалось, никто не понял, что произошло. Десять дней подряд часовщики замедляли ход времени. Они еще не знали, что каждый час, пока весь город замирал, для них проходил как один год. За десять ночей они постарели на десять лет. И это отразилось на их лицах. Пытаясь понять, почему так происходит, часовщики предположили, что из-за близости к астрономическим часам они оказывались каждый раз в другом временном измерении, чем весь город. И поскольку они замедляли ход времени настолько, что сами его не замечали, но при этом не останавливали его полностью, для них время летело быстрее. Великие часовщики решили уничтожить свое изобретение. Но один из них не мог на это решиться. И вот ночью он в одиночку отправился в зал с астрономическими часами. Достал из механизма важнейшей детали и скрылся. По легенде он верил, что в будущем найдутся часовые мастера, способные правильно собрать и использовать этот механизм, и потому разделил детали астрономических часов, встроив их в десять разных часов по всему миру. Тому, кто найдет все эти детали, соберет их воедино и усовершенствует изобретение великих часовщиков, будет подвластно время. По лицу Джереми было видно, что рассказ «Адель» произвел на него сильное впечатление. Это всего лишь легенда. — напомнила она. «Все легенды начинаются с настоящих историй», — ответил Джереми. «А потом эти истории пересказывают разные люди разных эпох, и каждый добавляет к ним по новой главе. Так легенды и доживают до наших дней». «Вы тоже добавили свою главу?» «Сегодня нет, но вчера». «Хорошо, ты ведь все равно будешь настаивать, пока я тебе все не расскажу. По мере того, как шли годы, Мой любимый мужчина все больше тревожился из-за нашей разницы в возрасте. Наконец, это стало его навязчивой идеей. Он жалел, что родился слишком рано, что прошел долгий путь по дороге своей жизни. И поскольку я никогда не смогла бы его догнать, он мне объяснил, что однажды мне придется его оставить, чтобы в полной мере жить своей жизнью. Я, конечно, ничего не желала слышать и твердо решила доказать ему, что он не прав И вот я изо всех сил спешила как можно скорее повзрослеть. Я постоянно читала книги. Из них я узнавала о том, что еще не успела пережить сама. Читала о том, что интересовало Джани. Страстью Джани было искусство, я тебе уже говорила, что он был художественным редактором. Каждый раз, когда я отправлялась в другой город ремонтировать или настраивать часы, я там задерживалась, чтобы походить по музеям и послушать лекции о выставках. Как только я возвращалась, я рассказывала Джани обо всем, что узнала. Вечера напролёт мы спорили о трактовке произведений или замыслов художников. Я хотела одержать верх в споре, показаться ему более знающей. Мы скандалили, хлопали дверями, порой даже расходились спать по разным комнатам. А на следующий день к завтраку мы уже обо всем забывали. То, что мы становились все ближе, не успокаивало Джани, а как раз наоборот. Чем больше он меня любил, тем больше я любила его. И тем больше он хотел, чтобы я его оставила. В какой-то момент это стало невыносимо. Я уехала в путешествие, чтобы поработать подальше от него. Я запиралась в темных залах с механизмами старинных часов. Я формовала новые детали или меняла зубчатые колеса, когда их невозможно было починить. И в каждых старинных часах я искала те самые детали из легенды. Лишние, чуждые им элементы. Так было в Солсбери, Уэлсе, Руане, Праге и Эксетере. Через несколько лет я нашла странную деталь в часах церкви Святой Марии. Вот три Сент-Мэри. Следующие в Калстуке. Еще одно в Дарьме, а потом в Венеции, наконец, в последнее время. Я так мечтала раскрыть тайну времени, что научилась очень быстро находить посторонние элементы в механизмах башенных часов. Я верила в эту легенду, и моя любовь лишь придавала мне упорство. Ты видишь, в итоге из-за вспышек гнева и отчаяния Джани я стала одним из лучших часовых мастеров но я так и не смогла собрать механизм, способный замедлить время, который за тридцать дней сделал бы меня ровесницей Джанни. Все женщины ищут способы стать моложе, я же хотела состариться. А я думаю, что он не понимал, как ему с вами повезло. «Ты точно настоящий джентльмен», улыбнулась Адель. «А в твоей жизни есть женщина? Ну, та самая». Джереми отвернулся к окну. «Ну вот», продолжила Адель, Теперь ты будешь смотреть в окно, пока я веду машину, а через час скажешь «посмотрите, какое дерево». Не думаю, что я много для нее значил. Расскажи мне побольше, я тебе скажу, что я думаю, если, конечно, мое мнение тебя интересует. Вы надеетесь меня этим поймать? Где вы познакомились? На ферме моей матери. Она занималась бухгалтерией. И у твоего бухгалтера есть имя? Камила. И кто из вас увлекся первым? Как только Камила пришла работать на ферму, я сразу в нее влюбился. Камила много говорит, но задает мало вопросов. У меня все наоборот, как вы уже сами заметили. Мы дополняли друг друга. Она была так рада получить работу на ферме, что просто лучила счастьем. Камила любила животных, но у нее не было денег, чтобы пойти учиться на ветеринара. Любить животных и заниматься ими разные вещи. Чтобы за ними ухаживать, мало просто любить их гладить. Я думал только о Камилле, но она меня не замечала, и чтобы ей не докучать, я держался от нее подальше и старался не думать о ней. Днем это было несложно. Я был очень занят ремонтом техники или работой, но когда наступала ночь, я больше не мог думать ни о ком другом. Два года мы только здоровались и прощались. А потом я как-то летом приехал на ферму, и она вдруг повела себя иначе. Я тогда отпустил бороду, может, ей это понравилось. «Она влюбилась, потому что ты отпустил городу?» «А вы знаете, почему люди теряют голову? Как бы то ни было, Камила в меня влюбилась. А когда я брал ее на борт старины Берлиозы, я чувствовал себя героем фильма «Английский пациент». «А кто это берлеоз? «Наш маленький самолет-опылитель. На нем только одно место, но Камила такая легонькая, что без проблем помещала со мной в кабине». «Ты умеешь летать на самолете?» Это намного легче, чем правильно развернуть зерноуборочный комбайн на краю поля, уж поверьте мне. Наше счастье длилось два года. Я проводил с Камилой выходные, а в остальное время думал только о ней. Я уехал от отца из города, чтобы устроиться на ферме и проводить там все время. Но у нас ничего не вышло. Ее стало раздражать мое молчание. Она винила меня за то, что к вечеру я уставал и упрекала в том, что мы редко выходим в люди. Я напрасно старался». Она ничего не замечала, даже когда я одевался специально для нее. Обычное дело. Так случается, когда проходит любовь. А потом отец заболел, и я вернулся в город, чтобы быть с ним рядом и заботиться о нем. Однажды вечером, когда я ждал свой поезд, Камила проходила мимо и просто махнула мне рукой на прощание. Больше я не приезжал. «И тогда ты -то решил уплыть на том корабле?» Немного позже, и не из-за нее. «Я уже работал в церкви, и когда мой отец умер, я понял, что никогда уже не смогу вернуться к матери. Она даже не приехала на его похороны. Сказала, что у ее любимой кобылы сложно проходит выжеребка. Простите, мне не стоило об этом все рассказывать, у вас и так нелегко на сердце». «То есть Камила ничего не поняла?» «Не поняла чего?» «Что ты смотрел только на нее, слушал только ее, потому и молчал. Она не поняла, какой ты нежной и отзывчивый» не заметила этого света в твоих глазах. Чего же еще она хотела? Чтобы рядом был мужчина, который не видит и не слышит никого, кроме себя самого? Внезапно Адель замолчала одновременно с нахлынувшими на нее эмоциями.